Глава сорок шестая Я очнулся, стоя на коленях, в состоянии полного нестояния. С одной стороны меня придерживал Йомунд, с другой — Зигфрид. «Уже думал, погорел ты габану сраному!» — выругался гном, и ему завтурили другие беспокойные голоса. «Как запылал, как запылал!» «Чудо сие! Глядите, братья, даже одежа не опалена! То и Ильдан хранит вождя нашего!» Быть может, это и было чудом, но в следующую секунду живот скрутил, наверное, сам Ильдан, и я выблевал все, что в нем находилось, после чего стало заметно легче. Теперь нас тут больше ничего не держало». Меха Янд все так же мерцая лежал у моих ног, не в силах решить, какой из миров ему более по душе. Я осторожно взял темный предмет, спрятал его в сумму и посмотрел на мертвого полководца. Он по-прежнему безучастно пялился прямо перед собой, а защитная магия исчезла, будто ее и не было. «Что ты забыл здесь, в таком отдалении от родных земель? Зачем прятал Светоч от своих собратьев? Думаю, перед тем, как отдать его в руки Маркуса, я обязательно хорошенько растрясу Асессора. Не гоже упускать такую возможность проникнуть в некоторые тайны этого мира». Мы приблизились к выходу из пещеры, и я уже хотел было шагнуть за ее пределы Гэгу вдруг остановился сам и остановил свой отряд. Зудящее чувство беспокойства, мой внутренний голос говорил, что это будет слишком поспешный шаг. "В чём дело?" спросил Зигфрид, так и норовивший вместо Йомунда получить должность задаващика тупых вопросов. "Там смерть", вдруг сказал Асмунд. "Я увидел, как от него разбегается сеточка тонких Едва заметных энергетических потоков. Должно быть, он и сам не осознавал, что сейчас творит магию. Чёртовы железки, ведь мы им сейчас не нужны, суккины ублюдки, выругался гном. Ас, друг мой, будь осторожен, особенно тогда, когда чары спадут, сказал Игнатий на прощание. И я, как наеву, увидел, как мы выходим из прохода, и три немых рамии, развернувшись в боевую форму, расстреливают нас капсулами с кислотой. Твою же мать. Видение было столь ярким, словно это было и не видение, а реальная картина недалёкого будущего. Я бросил взгляд на своих воинов. Стену щитов и уроем падали высказал предположение Леев, но гном мрачно покачал головой. «Их чертово оружие пожирало железо за считанные мгновения. Твой же щит захавает за удар сердца!» «Броском быстро! Стрелы! А за ними и сами быстрее стрел! Тише!» Я поднял руку, останавливая накидывающих все более бредовые варианты подчиненных. «Ждите здесь!» и в мгновение провалился в сожженный мир. «Ух ты!» Разину в рот, я застыл перед огромным горным озером, на краю которого притулилась покрытая сажей и пеплом небольшая площадка, на которой я стоял. Тусклое небо с мрачными серыми облаками теснилось меж высоких горных пиков, ни следа которых не было в реальном мире. Вода чистая, словно горный хрусталь, позволила рассмотреть каждый камешек на дне. Вот только, думаю, это самое дно было от поверхности на расстоянии десятков метров. Она была наполнена силой. Я впервые видел столь могучую магию природного происхождения. Гигантское энергохранилище было кем-то притарено здесь до лучших времён. Поразительно, что в сожжённом мире могила Марка Аврелия не была защищена никакими стенами или магией. Впрочем, возможно, ещё недавно защита здесь присутствовала, но когда я рассеял эту магию в реальности, она исчезла и здесь. А вот и Маркус с товарищами. Ты думал, ты умнее меня, Русаса? спросила хрустальная фигура чёрного стекла. Я сразу понял, что это чертова сессор. Несмотря на то, что в сажу на мире он почему-то выглядел гуманоидом, невысокие и сгорбленные ромеи словно были отлиты по одному лекалу. Черное матовое стекло тускло поблескивало на невидимом солнце, хищные черты лица, крючковатые носы и острые копья в руках. А еще их было четверо. Игнатий был представлен крупной и маслянистой тенью. Такой всегда выглядят механики в этом измерении. «По крайней мере, я держу слово и не пытаюсь завалить компаньонов», – зло сплюнул я. «Если подходить формально, то свое слово я не нарушал? Ха-ха-ха!» Маркус скрижащущий рассмеялся. «Насколько мне не изменяет память серебро у тебя, Русаса?» «А теперь отдай мне меха Янд». «Как, блин, смешно!» «И что будет далее?» Маркус Дилана грустно вздохнул. «Он слишком ценен, чтобы оставлять свидетелей. Ты должен это понимать, Русаса, и умение ходить по первичной тверди тебе не поможет. Отсюда нет другого выхода». Я бросил взгляд за плечи Маркуса. С площадки действительно вела только одна тропа. Что ж, трупам больше, трупам меньше. Прожив почти год в мире орков, я давно перестал считать убиенных моими руками существ. Хождение по сожженному миру – это не единственное мое умение, ублюдок. «Мементом мори!» Отлитые из черного стекла глаза механика расширились, услышав латыни из моих уст, а в следующий миг я сделал два быстрых шага и прикоснулся к его плечу. Сука! Наполняющая арамея сила была абсолютно чужда всему, что я до этого поглощал. Вы когда-нибудь пробовали на вкус нефть или мазут? Темная и маслянистая... Она отравленным потоком хлынула ко мне в сердце, и Маркус растянул стеклянные губы в улыбке, считая, что я сам себя и убил этим прикосновением. Ха, как бы ни так ублюдок. Сила ятага тоже поначалу была для меня отвратительна и опасна, а уж та извращённая, напоенная кровью и страданиями субстанция кое использовали подручные тишилы и подавно, но моему естеству было плевать, что поглощать, как бы не корчился от омерзения разум. Я заглотил часть, а потом, захлебываясь и отплевываясь, принялся жадно пить, стремясь выхлебать энергию ромея до дна. «Ай-и-и-и!» Маркус испуганно взвизгнул и оттолкнул меня, отлетел на несколько метров за спины своих нимых подчинённых. Что? Что ты творишь? Что я творю? И я такая творю блюдокс, с которой ты ещё не встречался. И вновь приблизился к стеклянным воинам, но, к сожалению, гандоны догнали, что в близкий контакт со мной лучше не вступать. У блютки синхронно сделали шаг назад, и направив в меня копья, вдруг выстрелили косматыми чёрными шарами плотно упакованной магии. Блять! Я едва сумел увернуться от такой подлянки. Спасло только то, что скорость этих снарядов не шла ни в какое сравнение со скоростью пули или даже стрелы, и всё равно один из них ожёг мне бок выдров и зарядный кусок плоти. «Уверен, что мог бы поглотить и эту магию, но не в те доли секунды, что она крушит мое тело. На это нужно было больше времени». «Ах, так!» Топор мгновенно материализовался в моих руках. Прыгнув, я обрушил его на самого левого из механиков. «Но черт подери, гад оказался дьявольски вертким!» В мгновение он отклонился и подставил под удар копьё. Бам! У меня чуть было не отсокли руки, а на топорище появилась заметная зазубрина. Ещё попытка удара, и я с трудом удержал в руках оружие, когда рамий снова подставил под него чёртово копье. Я отпрыгнул, но только чтобы снова едва увернуться от шмыгнувшего за мной косматых сгустков энергии. Нет, так дело не пойдёт. Обросив топор, материализовал в руке рамейский клинок и ничуть не удивился, как до металла на глазах превратился в чёрный хрусталь. Буду бить гандонов их же оружием. И вы знаете, сработало. Лёгкий меч не тяжёлый топор. Хрустальное лезвие вспарло в воздух, и словно без заворожила противостоящих мне мехов. Мои познания в фехтовании были всё ещё весьма посредственны, но, как ни странно, это не помешало уже вторым выпадам достать бок одного из рамеев. На хрустальном теле появилась длинная царапина, из которой тут же закапала синяя жидкость. Ещё несколько финтов, и другой получил колотую рану плеча. Рамейский клинок подарил мне не только лихой удар, но и поразительную лёгкость в теле. Византы вдруг превратились из неуклюжих балванчиков, чьи копья стали всё более отставать и отставать от моих перемещений и выпадов. Вскоре я понял, в чём тут дело. Имея хрустальный клинок в руке, мне больше не нужно было касаться ублюдков, чтобы выкачать их силу. Ромейский меч делал это за меня. И я громко и жестоко рассмеялся. Но Маркус тоже быстро догнал, что чаша весов качнулась в мою сторону, присел на одно колено и быстро-быстро принялся что-то вычерчивать в покрывающем скол пепле. До сего момента я лишь раз видел, как механик орудует магией. Тогда, когда Игнатий показывал мне маяк, аналогичный коему поставил Афанасий и тем самым привлек на наши головы хвоща. Но то было все-таки механическое изделие, хотя и обладающее встроенными чарами. «Здесь же, черт подери, Маркус, сам их творил!» И я успел расправиться только с одним его подручным, ловким ударом распорол ему горло, когда сотворённое чёртовым ассесором заклинание ожило. Именно что ожило. Эти чары совсем не походили на те, кое прилили все встреченные мной здесь маги. В поднявшейся всполо структуре не было никаких притоков, связей и модулей, которые я уже весьма насобачился различать. Высокое не то существо, не то афизичная магия выглядела единым целым. Состоящая из от них плоскостей фигура вздыбилась надо мной и тут же выхартала целый сон мы небольших треугольников, принявшихся быстро облеплять ее силуэт. Даже сквозь маску из хрустальной плоти я разглядел, насколько у асессора довольный вид – по ходу он возлагал на эту хрень большие надежды вот только им не суждено было сбыться ибо как только я понял, что эти гады чувствуют себя в сажённом мире как дома, и я принялся исполнять предельно простой, но как и надеялся, также предельно неожиданный для них план, а именно смещаться всё дальше и дальше от входа в пещеру. И когда эти говноеды Маркус, два оставшихся из их ублюдка и собранный из чистой магии конструкт двинулись ко мне на перерез, и я прыгнул прямо в сторону главного Ромея. Мгновение, и я уже лечу в реальном мире, а передо мной застыл со среда точенный Маркус. Бам! Чудовищный удар сбил механик Аснок. Со звоном и дребезжанием, как пустая металлическая бочка, он покатился по полу, но я не собирался давать ему и шанса. В два прыжка догнав ублюдка, с размаху вонзил меч в шею прямо под закрывающий нижнюю часть лица щиток. «Маркус что-то зашелестел, наверное, пытаясь меня проклясть перед смертью». Но мне не было дела до его предсмертных слов. Я затницей чувствол, как разворачиваются в мою сторону чёртовы терминаторы, и потом он вынос ушёл в сожжённый мир. Здесь Маркус также был при смерти. Из шеи хрустальной фигуры лился настоящий поток синей жидкости на лице ассессора застыло выражение невиданного удивления. Похоже, он ещё не осознавал, что доживает последние минуты своей странной жизни. Но главное, вместе с ромейским ублюдком умирала и его магия, собранная из мнырства треугольников. Фигура дёргалась и крючилась, подобно своему хозяину, истекая силой. И я так и не узнал, каким дерьмом она меня собиралась попотьчивать. Надо ли говорить? Как мало меня трогали её мучения. Хотя ледяные когти уже вплотную подобрались к сердцу, сколько-то времени у меня ещё было. И я потратил его с пользой на шинков оставшихся двух хрустальных урудов в капусту, и только после этого снова вывалился в реальный мир. Твою мать, Какая утомительная это была работа. Рассказывай. «Хм, Игнатий замялся. Даже не знаю, с чего и начать. Ты уверен, Русс Асо, что тебе будут интересны всяческие перипетии внутренней истории Византа? Когда эти сраные перипетии касаются меня, то поверь, Они мне очень интересны. Рассказывай. Начать можешь с этого сраного оссесора. Даже сейчас, когда Маркус был мёртв, его упоминание вызвало у Игнатия содрогание, но всё-таки он начал рассказ. Их называют Канис, псы, верные псы государя императора, и поверь, Ни один рамей не желает встречаться с ними по какому бы то ни было делу, сказал он тихо, а продолжил ещё тише. Визант умирает, Русаса умирает столь давно и столь долго, что его жители этого даже не замечают. Хуже того, этого не замечают и его правители. Век от века нас становится всё меньше и меньше. Когда Data Mechanicus выпускал из своих недор тысячами механиков в год, сейчас едва ли двести-те. Да Больше их часть разбирается с старейшинами на запчасти, но и это ещё не всё. Вот. Он пощёлкал внутренностями, как видно, открыв какой-то потайной лючок и нырнув рукой под балахон, вытащил небольшое устройство, похожее на Хм. Инъектор? Что это за ворожёна, спросил я, понимая, какие передо мной сейчас раскрываются тайны. Это афродизией Сальма или просто афродизией. Он даёт нам свободу воли от механицикуса, но со временем погружает разум во тьму. Твою мать. Ты хочешь сказать, что все вы наркоманы? Игнатий вздохнул. Мне незнакомо это слово, но я понял о чём ты. Да, мы привязаны к афродизии. Это наше благо и наше проклятие, ибо только так мы можем выйти из-под воли механикуса. Чёрт побери, никогда бы не подумал, что знание может быть таким горьким. разворачивающаяся в рассказе Игнатия трагедия целой расы защемила очерствелая в мире орка в сердце Андрея Большакова из Москвы. «Кто он для вас, Механикус? Это ваш бог?» «Более чем бог, ибо ни один бог не претендует на все помыслы своих последователей. Механикус нас порождает и нами управляет». геми, кто не отличался поглощатией афродизией, но в целом нас это устраивало. Империи правили самые сильные и самые умные из нас. Патриции, что имеют полную свободу воли, но из-за того жизнь их была коротка, хотя и ярка, чуть ниже стояли плебеи. те, что вкушали афродизии, чтобы слегка выйти из тени от механикуса, но не решавшиеся лететь в объятия смерти. Но ну, а ещё ниже сонмы сервосов, рабов, помыслами которых управлял механикус. Из них получались отличные солдаты, а с нашим богом всегда можно было договориться. Так было сотни лет, пока Великий воин и полководец Гай Юлиус Цезарь не захотел сам занять место механикуса. Тогда разразилась наша первая гражданская война. Он выкрал меха Янд из его недр и с его помощью создал нового бога в Константинеграде, рассчитывая держать его под контролем. Но он ошибся, считая, что смертный может контролировать бога, пускай даже собственноручно состнава. За ту и поплатился. Но осаждённый верными механикусой войсками в своей новой столице, он успел изъять у него светочь и спрятал его. Игнатий всё говорил и говорил, чувствуя, что лишь откровенность может упасти его от моего гнева, а мой гнев после выкинутого Маркусом Фортиля, казалось, не имел границ. Но вот на тему, как же Мехаян оказался в могиле давно почившего арамейского полководца в лесах Дрегов, как я ни старался, ответа не получил. Есть вещи, которые одни ромеи пуще всего берегут от других ромеев. Считается, что Маркус Аврелий сгинул в битве с северными варварами. Ни одна хроника не упоминает о том, что он имел какую-то связь со Светочем. Какими варварами? С лавинами? Нет, в те времена земли за Данаем населял иной народ. А после он уступил их другому народу, а те третьему. Государства варваров создаются и распадаются, и стираются в пыль, и лишь Визант стоит на месте. Вот только сколько он ещё простоит, мысленно договорил я фразу Игнатия. А семена, как цветочек орков попал к вам в руки? У меня нет на это ответа, товарищ мой. Семена Аюра мне вручил легат Палладий, наказав беречь их как зеницу ока. Я должен был доставить их мирянским жрецам, дабы они укрепили корень орков. В ответ они сообщили мне о местонахождении меха Янта. «Тайны, тайны и вновь тайны!» «Чёрк подери! Чем больше я узнаю ответов, тем больше возникает вопросов!» Но был один, пожалуй, наиважнейший из всех. Вы тоже хотите укрепить корень механиков? Игнатий ответил не сразу, и когда он заговорил, казалось, он сам не был слишком уверен в своих словах. Укрепить корень? Я не уверен, что это возможно. Хотя многие из нас грезят прежними временами, но причина упадка не в цветах. вернее его отсутствий, по крайней мере, так считают те, кто меня послал. Но это уже не имеет значения, потому что нынче все они мертвы. Маркус не хотел повторить путь Юлия, он хотел построить новый Ромул, новый Константинград. Многие при дворе государя императора считали его сумасшедшим, считали до недавних пор Но не так давно император Василий стал прислушиваться к нему и он снова не договорил, но я понял, что Игнатий хотел сказать. Если император Василий прислушивается к сумасшедшему, возникает вопрос: а в порядке ли с головой у него самого? Я вновь достал из рюкзака вибрирующий и искажающий пространство янт. Игнатий заворажённо проследил за моими манипуляциями. Держать его было неприятно. Металл казался мягким и липким, складывалось такое ощущение, что его грани постоянно проваливаются под кожу. Чёрт побери. Настолько ли Маркос был двинутым, что можно без трепетно отбросить его мысли о Новом Риме? Что если это возможно? пойдёт и на пользу этому миру, и если его вновь заполонят полчища механических солдат, и Визант перестанет быть зажатым меж северными варурами и осаждающими Константиноград османами, лоскутом из нескольких провинций и снова развернётся в самую могущественную империю мира, будет ли место в таком мире Руси? Не думаю. Так что ты с ним сделаешь? спросил Игнатий, не отрывая взгляда от цветача. Я пожал плечами и ответил честно, насколько только мог. Не знаю.